Глава 15. Меня пропустили без вопросов, и я еще долго чувствовал на себе удивленно растерянные взгляды людей, так и не понявших, что же происходит. Уверен, это же касалось и наглой троицы. Судя по моим ощущениям, не думаю, что эти ребята будут находиться в группах из первой лиги. От силы вторая лига. Нужную мне аудиторию 299 удалось найти без особых проблем, благо логика нумерации в университете была точно такой же, что и в моей родной школе, да и в любых других общественных и правительственных зданиях. Удобная и сделана для людей. Сама аудитория представляла собой типовой, хорошо освещенный длинный зал с тремя рядами парт, поднимающихся в высоту. Правда, я думал, что шаг подъема будет значительно выше, как это показывали в старых фильмах, снятых еще до катастрофы. Но нет. Зал «Максимум» поднимался на полметра метр от места, где выступал лектор. В аудитории уже находились несколько человек, когда я переступил ее порог. Пять, нет, шесть аристократов, четверо из которых собрались вместе и что-то бурно обсуждали то и дело взрываясь хохотом. Что же касается еще двух благородных, то они сидели порознь и в достаточном отдалении от веселящейся четверки. На меня обратили внимание. Во взгляде четверки я почувствовал раздражение и неприязнь, но хорошо спрятанную под внешней безэмоциональную реакцию. Очевидно, этим я откровенно не нравился, и раз уж мы были незнакомы, предположу, что не угодил им из-за своего происхождения. Ну да, это исключительно их проблемы. Что же касается оставшихся двух, то в отличие от четверки, им было действительно плевать. На меня посмотрели, как на пустое место или предмет интерьера. Да уж. Очевидно, такая реакция была нормальной для большинства благородных, и мне придется привыкнуть к этому. Постепенно аудитория начала заполняться другими студентами из нашей группы. Как я и предполагал, абсолютное большинство из которых являлись аристократами. Впрочем, мы имелись и исключения. Помимо меня, в группе оказалось сразу четыре простолюдина, одного из которых я уже видел. Та самая девушка, что опередила меня во время испытания. Еще двое оказались самыми настоящими близнецами, и, несмотря на то, что были одеты в форму простолюдинов, на их руках я рассмотрел герб одной из благородных семей принесшие вассальную клятву, то, что мне когда-то предлагал Заславский. Теперь в обмен на защиту и множество привилегий они были обязаны нести службу у аристократов. Могу предположить, что они получили такую возможность благодаря своим родителям, которые уже служили этим благородным. Ну или близнецы действительно смогли настолько впечатлить кого-то, что их пригласили в семью. К сожалению, последний из четверки пока отсутствовал. То ли он опаздывал, то ли решил пропустить вступительную лекцию, хотя, судя по разговорам некоторых из студентов, кто-то его на этаже все же видел. Поначалу я предполагал, что ко мне и к другим простолюдинам будут относиться с явной враждебностью, и та радушная встреча, с которой я столкнулся, зайдя в аудиторию, вполне укладывалась в это предположение. Но уже через некоторое время я с удивлением понял, что на нас какого-то особого внимания не обращают. Несколько любопытных взглядов, пара раздраженных, и все. Возможно, я переоценил враждебность детей аристократии этого мира. К сожалению, кроме общения с Марией и Еленой, я не мог похвастаться какими-то особыми связями с благородными. Солнечный хоть и являлся достаточно большим городом, но семей аристократов там все же было не так уж и много. Максимум раз-два пересекался с наследниками, и все. В любом случае лучше не расслабляться. Сегодня первый день, глянем, что будет дальше. Вероятно, мне стоит ожидать не явной агрессии, а скрытой. Решил я, продолжая следить за происходящим вокруг. Привет! ко мне подсел парень с короткой стрижкой и татуировкой под глазом в виде своеобразного изогнутого серпа. знак недремлющих семейчьи наследники чаще всего избирали путь боевого мага и считались лучшими во всем поясе. Элита, если говорить проще, любят работать с мечом и магией. Привет, я поприветствовал недремлющего внимательно отслеживая его реакцию. «Это ведь ты тот парень, который первый сегодня магической силой сломал барьер, да?» Спросил он, улыбаясь и прямо глядя мне в глаза. За его словами я не чувствовал ничего, кроме самого живого интереса. «Да, это я». Смысла Юлити секретничать не было. Все было мало того, что записано камерами, так еще и наблюдатели, скорее всего, уже написали об этом в своих отчетах. «Так и знал. Меня зовут Олег. Олег Латицкий, — представился он. Андрей Глинка. Вежливость требовала представиться в ответ. «Андрей, вот контакты моей семьи». Он протянул мне простую черную визитку, на которой золотыми буквами были выдавлены контакты великой семьи Латицких. «Я понимаю, что, скорее всего, тебе многие, как и я, передадут контакты своих семей, но мало ли» конце концов, мы считаемся одними из недремлющих, а с твоей силой это лучшее место. В любом случае, если захочешь посетить наш рабочий филиал, позвони по этому номеру или скажи мне. Буду рад. Вот оно что. Я опять забыл, что многие семьи ищут себе вассалов за пределами традиционного круга подчиненных. Конечно, это далеко... Не все семьи, многие предпочитали иметь дела лишь с людьми проверенными и из числа тех, чьи предки уже служили им, но и таких, как Латицкий и Заславские, хватало. Похоже, именно с этим связаны любопытные взгляды многих благородных наследников в группе. Благодарю за доверие, Олег. Я подумаю, лишний раз обижать человека мне не хотелось, да и не обязывало это ни к чему, потому я принял из его рук визитку. Парень кивнул и, поднявшись, вернулся на свое место. «Андрей, ты тоже здесь? Вот кого я не ожидал увидеть, так это Себастьяна, появившегося в дверях и громко объявившего на всю аудиторию о нашем с ним знакомстве». Парень тут же уселся рядом с восторгом, рассказывая, как ему удалось пройти испытание. К своему стыду я совсем забыл о нем и даже не пытался его разыскать после того, как мы разминулись при входе в кампус. В этот момент наше общение прервало появление преподавателя, вошедшего в аудиторию. В один миг стало тихо. Легкий гул голосов, до этого раздававшийся повсюду, прекратился. Сам преподаватель оказался усатым мужчиной с виду лет 30 с выдающимся пивным животиком и постоянно гуляющей улыбкой на его плохо выбритом лице. Преподаватель выглядел скорее как рассеянный клерк. «Приветствую вас в Первом магическом университете!» С пафосом обратился он к нам и тут же, словно сказал удачную шутку, хохотнул. «Меня зовут Васильев Павел Алексеевич, преподаватель направления трансформации МАГ шестой ступени». А еще я являюсь куратором вашей группы на первом курсе. Однако это не значит, что я обязан по каждому вашему вопросу срываться с места и бежать к вам. Как и простые вещи, немаленькие, сами во всем разберетесь. И чтобы уж совсем все сделать правильно, давайте выберем старосту группы. Со мной будете общаться через него. Ага. «Итак, кто же желает предложить собственную кандидатуру?» Молчание группы было ему ответом. Очевидно, никого особо не интересовала такая почетная должность, как староста. И потому новоявленные студенты старательно отводили глаза и делали вид, что их здесь нет. «Что, совсем никто?» Даже как-то расстроенно переспросил Васильев, после чего вздохнул. «Что ж, ладно, тогда сделаем немного по-другому». Он осмотрел нас пристальным взглядом, после чего подошел к доске, на которой появился список всех студентов группы и не глядя ткнул куда-то в середину списка. «Ага, и счастливым обладателем титула староста группы становится господин Володин!» — радостно огласил он вердикт. «Кто у нас господин Володин? поднимись когда я на тебя полюбуюсь!» Ага, вот он наш красавец. Ну, чем не староста? По глазам вижу готовность внести груз ответственности и желания, помогать коллективу студентов. Поднявшийся со своего места, Володин оказался очень худым и высоким, по два метра, не знал, куда себя деть от смущения. Даже несмотря на то, что он являлся аристократом, такое внимание ему, похоже, было в новинку. «Орел!» Между тем продолжал хвалить беднягу Васильев. «Девчат, обратите внимание на вашего нового старосту. Растет будущий глава семьи или, возможно, даже объединение. Итак, господин Володин, будете работать напрямую со мной. Если возникнут какие-то вопросы, сможете найти меня на кафедре трансформации, но я искренне надеюсь, что вопросов не возникнет». Вы же взрослые ребята и сами во всем разберетесь. Вот и ладненько. На этом наше знакомство с куратором группы оказалось закончено. Нам показали расписание до конца недели. По какой-то неведомой мне причине оно было названо временным и вскоре должно было поменяться на постоянное однако уже становилось понятно что сами занятия в основном длились у нас до вечера и порой между парами могли иметься продолжительные перерывы в несколько часов да уж какая то расхлябанность по сравнению со школой мелькнула у меня мысль но может это следствие малого количества преподавателей на такое количество студентов итак на сегодня для вас все между тем продолжал васильев Эта аудитория, пока вы находитесь на первом курсе, будет закреплена за вами и вы отвечаете за чистоту и порядок здесь. Тут же будет проходить большая часть ваших занятий, но рекомендую не привыкать к этому. Да, и настоятельно рекомендую выбрать себе клуб по интересам. В нашем университете поощряется клубная деятельность и каждый, кто не присоединится ни к какому клубу, будет разговаривать лично со мной, это понятно свободны. Точно, клуб. Надо бы заполнить заявление и наведаться к ним в гости. Пора бы уже разобраться, как знания из мира боевых искусств оказались у семьи местных аристократов. Ну, «Что думаешь?» — спросил декан первого курса, наблюдая за реакцией сидящего перед ним мужчины. «Ну, необычная структура заклинания, да. Сильно любительская, я бы сказал. Весьма впечатляющая сила, это да. Но ничего такого, из-за чего меня следовало отвлекать от дел. Такие замородки каждый год появляются, да, не по одному». Задумчиво ответил дикану собеседник, раз за разом проматывая ролик с недавним экзаменом и выступлением на нем одного из студентов. Он отвлекся на секунду от просмотра, взял с небольшого журнального столика перед собой обжигающий горячую чашку чая и с большим наслаждением, так чтобы не обжечься, сделал аккуратный глоток. «А что, если я тебе скажу, что за этим молодым человеком приглядывают заславские?» И то, что нас настоятельно попросили не пытаться его вербовать в университетский корпус разведки. Мужчина поднял кустистые брови и все так же неспешно отставил в сторону чашку и вернулся к просмотру записи. М -м -м -м, скрытый наследник или...» Спросил после некоторого раздумья мужчина, еще раз посмотрев, как разбивается барьер. «А никто не знает», — развел руками декан. «Но парень интересный, Из глубинки самоучка, судя по странным структурам заклинаний. Я навел справки и без труда выяснил, что это именно он спас от недавнего нападения наследниц Заславских и Вороновых». «Недавнее нападение одержимых? Так-так-так... Как же интересно все складывается». Мужчина поднялся с кресла, в котором сидел, отложил в сторону планшет и подошел к окну. «Знаешь что, Денис Иванович? Ты приглядывай за ним. Заславский, птица жирная. Возможно, чего интересного и узнаем. Повинуюсь магистру-ректору», — с усмешкой пафосом ответил декан, — «у которого так много дел». Не ярничай, как только что-то выяснишь, сразу отправляй мне.